Глава 44. Сюзат сделала тяжёлый вдох. Она никогда не была хорошим водителем, и совсем не этим хотела сейчас заниматься. В идеальном мире она была бы достаточно богата, чтобы у неё был личный водитель. Но пока она замужем за метом, это не бывать. И вот она тратит своё драгоценное время, разъезжая по Висконсину. Проблема заключалась в том, что если она водила за рулём больше нескольких минут, она уставала и начинала нервничать. Хлопот доставляла и дорога. Когда все пользовались дорожными картами, для неё это было всё равно что китайская грамота. Даже с навигатором у неё возникали трудности. Дорожные работы, неточные указатели, разъезды, у которых указателей не было. Всё это заставляло её сомневаться, что она едет в правильном направлении. Она почти ничего не помнила о месте, где они нашли Мию. Кажется, оно находится где-то к северу от Харлоу, Висконсин. Они с Джейкобом ехали домой к её матери. Сюзетта тогда искала место, где можно перекусить. На рекламном щите было написано, что всего в 5 км от автострады есть дорожное кафе. Поэтому она съехала с главной дороги и поехала по указателям. Но они так и не нашли его. Сюзетта продолжила ехать, полагая, что скоро найдёт его. Но вместо этого они безнадёжно заблудились. Много километров они ехали по ухабистым просёлочным дорогам мимо полей. В поле зрения не было ни одной машины. Это напоминало какой-то кошмар. Хотя с тех пор прошло уже 3 года, Сюзетта была уверена, что узнает это место с первого взгляда. Но сначала его нужно было найти. Конечно, если у неё не получится, у неё был запасной план. Она просто оставит Мию в ближайшем полицейском участке. Она уже завернула девочку в тёплое одеяло. Она спит, как заколдованная принцесса. Сюжет-то представила, как относит её к двери и оставляет снаружи. На улице не так уж и холодно, её быстро заметят. И даже если это займёт какое-то время, с Мией ничего не случится. Она выносливая девочка. Так что это хороший план. Но если Анна наконец остановилась, чтобы подумать, что же может пойти не так? Если полицейский участок оснащён камерами видеонаблюдения, её могут заметить. Почему-то она сомневалась, что в полицейских участках в этой глуши такая усиленная охрана. Но исключать такой возможности было нельзя. Сюзетта не хотела рисковать. Ей просто нужно найти тот дом. Когда Сюзетта была за рулём уже около полутора часов, её желудок заурчал от голода. Она поняла, что утром съела только кусок тоста. Чёрт. Она всегда плохо переносила голод. А сегодня она как никогда должна быть на высоте. Нельзя не обращать на это внимания. Ей придётся сделать короткую остановку. Сюзетта вспомнила, как подсыпала в овсянку мие толчёное снотворное. Она точно всё рассчитала. Взяла дозу необходимую для себя и сделала поправку на разницу в весе. Каждый раз, когда Сюзетта принимала полную дозу, она погружалась в глубокий сон. Она могла проспать от 4 часов и до самого утра. Иногда она просыпалась, не понимая, сколько на самом деле прошло времени. Исходя из этого, она подумала, что Мия Вряд ли проснётся, пока они не прибудут к месту назначения. А может быть, будет спать и тогда. С погодой тоже очень повезло. Для этого времени года было необыкновенно тепло. Ну, может быть, не тепло, но морозов всё равно не было. Сугробы таяли под лучами солнца. И пока она едет осторожно, Мия будет лежать так, как она её положила. Некоторое время она смотрела на обочину, Стревоженная тем, что она никак не может увидеть знака съезда. Наконец она заметила рекламный щит, на котором было написано, что на следующем повороте есть заправка и дорожное кафе. Сюзатта очень надеялась на фастфуд с обслуживанием из автомобиля, потому что не хотела оставлять машину без присмотра. Но у неё не было выбора. Может быть, она сможет быстро взять что-нибудь на вынос. Она съехала с автострады И обрадовалась, увидев перед е закусочную. Стоянка была покрыта гравием, а круглое здание с большими окнами стояло на бетонном фундаменте. Очень похоже на закусочные в стиле 50-х. Сюзэтта вышла из машины, повесив сумочку на локоть, и направилась к двери, задержавшись только для того, чтобы поставить машину на сигнализацию. Оказавшись внутри, она быстро всё осмотрела. Вращающееся поднос с пирогами у кассы. Длинную изогнутую стойку, ряд столиков вдоль окон. Почти все столики были пусты. Только за одним две старухи потягивали кофе. На табурете перед стойкой сидел мужчина. Сёзатта заметила стрелку, указывающую в направлении уборной. Сейчас это будет весьма кстати. Она обошла официантку, несущую поднос с едой, и быстро сходила в дамскую комнату. Она помыла руки и проверила причёску и макияж у bedivshis Что готово выйти на публику. Вернувшись в закусочную, она подошла к кассе, ожидая, пока к ней подойдёт официантка. Сейчас её нигде не было видно. Сюзетта нетерпеливо постучала по полу носком ботинка. Не обязательно стоять у кассы. Можете присесть за столик, раздался позади неё мужской голос. Сюзетта обернулась. С ней заговорил клиент, который сидел за стойкой. Дородный мужчина, лет пятидесяти, одетый в коричневую рабочую куртку и поношенную джинсовую бейсболку. Он бросил на неё оценивающий взгляд. «Не часто к нам захаживают такие дамочки». В его голосе слышались нотки восхищения. «Вы не здешняя, да?» «Да», — сказала Сюзетта, прижимая к себе сумочку. «Просто я проезжала мимо». «Садитесь», — сказал он, указывая на стол рядом с собой. «Лис сейчас выйдет». Она заваривает кофе. Он указал подбородком в сторону качающейся алюминиевой двери. Нет, спасибо, чпорно ответилась Узетта. Мне просто нужно что-нибудь на вынос. Ну, как хотите. Она поняла, что он говорит с упрёком. Когда Сёзетта оканчивала колледж, она заметила, что у неё есть какое-то неуловимое обаяние. Магниттическая притягательность, харизма. Люди тянулись к ней и хотели быть её друзьями. Поначалу она это позволяла, и за каждым её шагом следила большая толпа её приспешников. Сейчас она поняла, что скучает по тем временам. Внимания Джейкоба и Мэта ей было недостаточно, а её друзья из попечительских советов благотворительных организаций не могли поддерживать его на нужном уровне. Сюзетта села на доборет рядом с рабочим. Привет, я Сюзетта. Когда она поздоровалась, Он оживился и поднял свою чашку кофе, словно выпивая в её честь. Привет, Сизетта, рад познакомиться, я Крейк. Он протянул ей руку, и она с улыбкой пожала её. Его рука была большой и тёплой. Приятно познакомиться, Крейк. Поможете мне раздобыть еды и кофе на вынос? Что-нибудь быстрое, например, слойку или тост? Он медленно улыбнулся. Мужчины любят помогать. Конечно. Он сложил ладони рупором. "Лис, давай сюда. Тут тебя ждёт очень голодная леди". Он повернулся к Сюзетте. "Она сейчас придёт", уверенно сказал он. Почти сразу в закусочной появилась женщина с кофейником в руке. "Чёрт побери, Крейк, неужели обязательно так орать?" Он ткнул большим пальцем в сторону Сюзетты. "Это срочно, вот этой даме нужно что-нибудь на вынос". Лис повернулась и поставила кофейник на конфорку. Что бы вы хотели? Кофе со сливками и что-нибудь лёгкое, что можно съесть за рулём. У вас есть слоёные булочки или, может быть, тосты? Прежде чем она успела ответить, в разговор вмешался Крейк. Элис, может быть, ты попросишь повара сделать ей сэндвич? Сюзетта нахмурилась. В этом нет никакой необходимости. Крейк выпрямился. «Ну, тут нет слоёных булок, а тоста может быть недостаточно. Такая леди, как вы, заслуживает чего-то особенного. Лис, он ведь может по-быстрому сделать для неё сэндвич?» Лис кивнула. «Подождите немного. Ждать придётся не дольше тоста. Ну, тогда ладно». Сюзетта хотела было спросить, что будет в сэндвиче, но Лис уже ушла на кухню. Поэтому Сюзетта завела с Крейгом непринуждённую беседу. Анна отделала вид, что интересуется его работой в строительстве. Когда он закончил бубнить про строительные площадки и наконец спросил о её работе, она сказала: "В молодости я была моделью, но сейчас управляю благотворительной организацией для детей с ограниченными возможностями". "Моделью?" не удивлён, сказал Крейк. "Когда вы вошли, я принял вас за модель. В вас что-то есть". Он покачал головой. Настоящая элегантность О, вы так добры. Она положила руку ему на локоть. Но прикосновение было мимолётным, как невесомое касание крыльев насекомого. Но это было так давно. Она положила руку на грудь. Вряд ли настолько давно, сказал он. У вас нет ни единой морщинки. Как и всегда, когда она общалась с мужчинами, Сюжетта представляла, каково это быть девушкой или женой Крейга. И через минуту решила, что Хотя вначале лесть может быть приятной, разговор быстро ей надоест. Как бы мерзко Мэт ни обращался с ней в последнее время, по крайней мере, его образование и профессия обеспечивали ей нужный статус в обществе. Каково это посещать светские мероприятия для строителей и их жён? При мысли об этом она содрогнулась. Нет, Крейк подходит только для флирта. Она немного с ним поболтает, подразнит И спустя годы он будет вспоминать рыжеволосую Сюзетту, бывшую модель, которая однажды утром улыбнулась ему в дорожном кафе. Он будет вспоминать, как она легко коснулась кончиками пальцев его руки и думать, а что было бы, если... «О, спасибо», — сказала она, — «это так мило». «Получается, вы управляете детским благотворительным фондом?» Он сглотнул кофе, не сводя глаз с её лица. Да вы чёрт побери, почти, Светая. Я верю, что за это воздастся. Сюзэтта посмотрела на алюминиевую дверь. Когда же она уже откроется? Почему так долго? Когда я покину этот мир, мне хочется думать, что благодаря мне он станет чуточку лучше. О, это мило. Он одобрительно кивнул и рассказал ей о своей сестре, дипломированной медсестре, которая работала в доме престарелых. Фух. Как будто это можно сравнить с благотворительностью для детей-инвалидов. Сюзетта изобразила интерес, но почувствовала облегчение, когда Лис наконец вернулась с бумажным стаканчиком и белым бумажным пакетом. Лис поставила их на стойку перед Сюзеттой вместе со счётом. Крейг схватил листок бумаги и сказал: "Я заплачу". "Какой вы милый". Сюзетта встала и взяла пакет и чашку. "Спасибо, до свидания". Она вышла из закусочной, не оглядываясь. Оказавшись в машине, она поставила кофе в подстаканник и открыла пакет, радуясь, что в него положили салфетки. Сюзетта убрала с сэндвича бекон, откусила кусочек и одобрительно вздохнула. Жареное яйцо и сыр-чеддер на слоеном тесте. Крейг был прав. Это намного лучше тоста. Она съела половину сэндвича и завела машину. Остальное можно доесть в дороге.